Ступень 1. Спросить. Первая ступень схемы принятия решения, подкреплённого данными спросить, то есть задать вопрос, на который нужно получить ответ. При принятии решений в сфере данных возникает много вопросов. Для того, чтобы ставить их грамотно, нужно разобраться в разных составляющих этой процедуры. Давайте рассмотрим её с точки зрения четырёх элементов датаграмотности и её трёх С. А далее перейдём к четырём уровням аналитики. Задать вопрос это не просто спросить, это предполагает гораздо большее. Когда мы задаём вопрос в рамках нашей схемы, нам нужно рассмотреть разные его аспекты с точки зрения данных. Например, бессмысленно задавать слишком расплывчатые вопросы. Каков наш лучший продукт? Или какая из наших маркетинговых кампаний оказалась наиболее эффективной? Какие вопросы не способствуют принятию разумных и обоснованных решений, связанных с данными и аналитикой. Эффективные вопросы должны быть однозначны. Почему такие вопросы, как ранее приведённые, не нужны в нашей схеме? Давайте рассмотрим их подробнее. Что мы имеем в виду под лучшим продуктом? Все ли наши продукты одинаковы? Мы что, сравниваем яблоко с яблоком? Если нет, то что покажут нам данные? в случае с маркетинговой компанией. Как мы определяем слово эффективный? Будет ли эффективность разная с точки зрения разных заинтересованных лиц и так далее. Видите, куда нас это заводит. Словом, когда мы задаём вопросы в рамках схемы принятия решений, следует убедиться, что вопросы конкретны и что для ответа на них можно использовать данные. Вопросы напрямую связаны с первым элементом датаграмотности, из её первой С. То есть с чтением данных и любопытством. Когда человек читает данные, будь то новостной заголовок, таблица Excel, квартальный отчёт или визуализация, у него должны возникать вопросы. Вот несколько примеров газетных заголовков. Понадобится ли вам уточнение? Округ должен заплатить 250.000 долларов за рекламу нехватки финансирования. Кто-нибудь вообще над этим подумал? American Airlines выгнали пассажира, который отказался прекращать подтягиваться. На чём он подтягивался? Каждый из этих заголовков в конце концов они просто нелепые, вызывает вопросы. Но когда мы принимаем карьерное решение или когда глава организации работает с огромным количеством данных, вопросы тоже должны появляться мгновенно. В случае с заголовками это происходит само по себе, и возникающие вопросы кажутся очевидными. Но с данными так бывает не всегда. Нам приходится копаться в них и изучать всё, что поступило к нам по самым разным каналам и из самых разных источников. Вот тут и вступает в дело первая ось датаграмотности. Наверное, очевидно, что curiosity, любопытство одно из моих самых любимых слов. Любопытство обладает огромной силой, как мы уже убедились ранее, при принятии решений, подкреплённых данными. Любопытство участвует в схеме на первой её ступени. А теперь пора вспомнить ещё один термин из предыдущих глав свободное владение данными. Объединив его с любопытством, мы сможем задавать вопросы, чтобы определить, что случилось и почему, а затем переходить к следующим ступеням процесса. 4 уровня аналитики. После первого шага постановки вопроса, Наша способность делать это на всех четырёх аналитических уровнях должна быть очевидна, но всё же давайте не надолго остановимся на этом. Первый уровень дескриптивный, может стать отправной точкой для большинства личных и общеорганизационных решений. Описательная аналитика, говоря по-простому, переносит данные на бумагу. При этом мы способны видеть, что и когда произошло, и рассказать историю, которая кроется в наших данных. Когда мы читаем результаты дескриптивного анализа, у нас в голове начинают роиться самые разные полезные мысли, и мы задаёмся вопросом: почему произошло то-то и то-то? Как мне кажется, это прямая дорога к диагностическому анализу. Нам нужно постоянно задавать вопросы, при этом не забывая, что они должны быть конкретными и однозначными. Если мы допустим двусмысленность, то едва ли сумеем отыскать настоящие причины чего бы то ни было. на третьем и четвёртом уровнях, то есть предиктивном и прескриптивном. Грамотные вопросы это всё, что нужно для принятия решений. Большинство из нас не способны осуществить комплексный профессиональный анализ данных или статистические расчёты. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы принять решение, подкреплённое данными задать вопросы о результатах предиктивного и прескриптивного анализа. На этом этапе, как и на любом другом, общение на языке данных и свободное владение данными также имеют очень большое значение. Если люди, не обладающие профессиональными навыками в анализе и статистике, не смогут донести до специалистов, способных провести такой анализ, что именно требуется им для дела, все их усилия изначально обречены на неудачу. Поэтому первая ступень нашей схемы принятия решений спросить. имеет критически важное значение для безошибочности всей дальнейшей работы.